Новое время Индия, 1648 год Красный форт Повелитель мира Шахджахан, четвертый и самый известный правитель Индии из династии Великих Моголов, оставил после себя немалое архитектурное наследие. Одно из наиболее значимых — Красный форт или лал Лалкила, Так назывался Красный Песчаник, из которого сложены его стены. Он расположен в районе Старого Дели, который в ту пору называли Туземным городом. Непомерно амбициозный шах Джахан создавал свою царскую резиденцию с такой пышностью и богатством, которые поражали иностранных гостей и свидетельствовали о величии империи великих моголов. После смерти своей жены Мунтас Махал для которой была выстроена величественная усыпальница из мрамора Тадж-Махал, Шах-Джахан принял решение покинуть Агру и переселиться в город Дели. Его население в ту пору уже достигало 2 миллионов человек. Шах-Джахан хотел на его окраине возвести новую столицу, которую назвал Шах-Джахан-Абад. В 1639 году он начал строительство масштабного дворца крепости. В дальнейшем он мечтал превратить его в наследный город. Без малого 10 лет продолжалось сооружение Красного форта, и в 1648 году, в период расцвета империи Великих Моголов, он был практически готов. Побывавшие в нем иностранные гости отмечали величие и красоту дворца, богатую отделку множества его залов, павильонов и дворов. Внутри помещения украсили дорогим мрамором, который на слонах доставляли из ближайших каменоломен. Золотом, серебром и драгоценными камнями были отделаны двери и стены. Зал для публичных аудиенций, Дивани АМ, длиной свыше ста метров. На его потолке золотом была нанесена надпись «Если есть небо, то оно перед вами». Зал с резными колоннами с трёх сторон открыт во внутренние дворы. В нем принимали важных гостей. В нем просители подавали прошения. Второй зал, диваник хас, меньшая по размерам, служил для личных встреч и бесед шах -джахана. В этом зале находился знаменитый павлиний трон. Трон был весь из чистого золота. С обеих его сторон стояли золотые павлины с распущенными хвостами, которые горели от обилия драгоценных камней. Над троном находился вырезанный из целого куска изумруда попугай. Семь лет понадобилось лучшим резчикам по камню и ювелирам на изготовление трона. В 1739 году Северную Индию и город Дели захватил персидский завоеватель Надир Шах. Он разграбил дворец шах и вывез в Персию павлинии трон. С архитектурной точки зрения Красный форт представляет собой неправильной формы восьмиугольник, окруженный стенами из красного песчаника. Со стороны западного берега реки Джанма их высота равняется 18 метрам, а со стороны города достигает 33 метров. В форте было 6 малых дворцов. Ни один из них не сохранился. Во дворце Мумтас-Махал украшение дворца моголов. Так звали умершую супругу Шах-Джахана, сегодня находится музей. Старший сын Шах-Джахана, который с который силой оружия отобрал власть у отца, а самого затащил в темницу, построил в красном форте мечеть монти Масджид или жемчужная мечеть. Она отличается от других строений форта белым цветом. Во время восстания в 1857 году сипаев, наемных солдат, которых вербовали из местного населения, англичан вытеснили из Дели, и Красный форт подвергся значительным разрушениям. Спустя 90 лет, в 1948 году, в Красном форте состоялась официальная церемония спуска английского флага и был поднят флаг независимой Индии.